Глава десятая. И что же вы сделали? Попросил, чтобы принесли икону. У бабы Мани уборщицы есть. А что я должен был делать? Мне кажется, вы должны были этому воспротивиться. Знаете что, Ирина Леонидовна, вот когда вы научитесь оперировать гнойные раны так, как войно Есецкий, то вы и будете командовать держать в операционной икону или нет, и я вас тогда буду слушаться, а пока уж извините, я буду слушаться архиепископа Луку». Лицо Ирины Леонидовны приобрело недовольное выражение, но спорить с хирургом Андреевым она все-таки не стала. И не потому, конечно, что сама была не хирургом, а терапевтом, и даже не потому, что не могла повлиять на ситуацию. Ирина Леонидовна Налимова входила в портком госпиталя, и влияние у нее поэтому было немалое. Но почему она не возражает, было Тане понятно. На хирурга Война Есинецкого, архиепископа Луку, сосланного в Тамбов несколько месяцев назад, врачи, переполненных ранеными госпиталей, молились не менее истово, чем сам он молился Богу. Таня слушала этот разговор, домывая пол в ординаторской, Было утро, она торопилась на занятия и уже даже немного опаздывала, поэтому к рассказу о войне Ясенецком прислушалась лишь краем уха, хотя в другое время послушать такой рассказ ей было бы интересно. Очень уж необычное зрелище являл собой архиепископ Лука, когда в рясе с наперстным крестом поднимался по широкой лестнице дворца Асеева. Прежде Таня видела русского священника, который держался бы так свободно и естественно только в Париже, в соборе святого Александра Невского. Сама она относилась к религии, как считала мама, по-французски, то есть скептически. Но поскольку здесь в России все попросту говорили, что Бога нет, то стесняться своих взглядов, как стеснялась она их среди парижских русских, Тане не приходилось. «Все, Таня, чисто уже», — сказал Алексей Петрович. «Иди, а то на лекции опоздаешь. Проводить тебя?» «Я после ночи. Часа два у меня свободны». «Нет, Алексей Петрович, спасибо», — отказалась Таня. «Я и правда опаздываю. Мне бегом придется бежать, а вы лучше поспите». Хирург Андреев знал расписание ее занятий, кажется, даже лучше, чем она сама. Ему нравилась Таня, и он нисколько этого не скрывал. И в этом не было ничего удивительного, отчего бы молодому, видному собою мужчине скрывать свой интерес к девушке. Если все в госпитале чему и удивлялись, то лишь тому, что Таня не отвечала на его интерес. Но она однажды уже объяснила Алексею Петровичу причину такой своей отстраненности и считала, что больше объяснений не требуется. «Танечка...» «А тебя там внизу кавалер дожидается», — весело окликнула ее медсестра Аленушка, когда она, торопливо завязывая платок, уже бежала к выходу из госпиталя. Эффектный, между прочим, мужчина. Таня остановилась как вкопанная, сердце подпрыгнуло к горлу. «Разве Женя не мог появиться здесь, в Тамбове?» «Мог. Ведь военных передислоцируют, да и отпуска у них бывают». Она сразу подумала о Жене, потому что думала о нем всегда. С выпрыгивающим из груди сердцем она подбежала к широкой осеевской лестнице и остановилась на ее верхней ступеньке под геральдическим щитом с богиней Флорой, как золушка при встрече с принцем. Внизу, у нижних ступеней, стоял высокий военный в шинели с полковничьими погонами. Он поднял глаза вверх. «Папа!» — растерянно сказала Таня — «Папа!» Она бросилась вниз, наверное, так стремительно, что испугала его. Он пошел ей навстречу, шагая через ступеньки, и они чуть не столкнулись на середине лестницы. «Ну что ты», — сказал он, «что ты, Танечка, ведь упадешь!» Таня оторвалась от шинели, в которую уткнулась носом, обнимая его. Он совсем не изменился. Он был точно такой, как всегда, и даже усталость, которая стала теперь главной в глубине его глаз, была схожа с той сдержанностью, которая была ему присуща раньше. Может, этой же самой сдержанностью его нынешняя усталость и являлась. «Когда ты приехал, папа?» — спросила Таня. «Сегодня и сегодня же уезжаю». «Сегодня уезжаешь», — растерянно повторила она и глупо спросила. «А куда?» «В часть». «Я надеялся, что мама успеет вернуться в Москву», Тогда сумел бы ее увидеть, но она не получила разрешения, а в Новосибирск я к ней не успеваю, так что приехал только к тебе. «Как хорошо, — папа! — воскликнула Таня. — То есть жалко, что ты не увидишь маму, но я тебе так рада!» Как не любила Таня русский язык, каким богатым его не считала, но она давно уже поняла, что даже самые сильные слова и даже в таком сильном языке не выражают настоящие силы чувств. Вот и эти ее слова тоже очень мало соответствовали тому, что она чувствовала, произнося их. Но отец немного значения придавал словам. Вернее, он всегда был так точен в их выборе, что не нуждался в их изобилии. И война лишь явственнее проявила эту его черту. «У тебя сейчас занятия?» — спросил он. «Я не пойду на занятия». — Да, если можешь. Я хотел бы видеть, как ты живешь. Пойдем, папа. Таня взяла его за руку, как в детстве, и они пошли по лестнице вниз. — Красивое здание, — заметил отец. — Очень. Жалко, что у тебя времени нет посмотреть. Здесь у нас такой зал с колоннами, а в белой гостиной на стенах лилии, как в Лувре. Это был дворец купца Асеева. Он в революцию погиб, наверное. Осеев не погиб, сказал отец. Я знал, Михаил Васильевич, он в Англии теперь. Но встречались мы в Париже. Ну да, он из Тамбовской губернии. Ты его знал, поразилась Таня. Вот этого Осеева, которого дворец? Да, отец чуть заметно улыбнулся. А что тебя так удивляет? Ну, это же правда удивительно. — Я же случайно и в Тамбове оказалась, и в этом дворце. — А ты в Париже видела Сеева. Какие странные повороты судьбы. — Не знаю, Таня, — отец пожал плечами. — Я не относился бы к этому так возвышенно. Он открыл перед ней массивную входную дверь. Они пошли через парк. — Ты не веришь в судьбу, — папа спросила Таня. — Не более, чем всякий агностик. — Агностик? заинтересовалась Таня, а что это означает? Приблизительно это означает, что человек не отрицает Бога, но и не признает никаких доказательств его существования, поскольку любой человеческий опыт субъективен и к понятию судьбы также относится. А проще говоря, не стоит, мне кажется, придавать какой-то особый смысл тому, что не очевидно и, главное, не имеет прямого отношения к твоей жизни. Если окажется, что твое пребывание в Тамбове не случайно, то ты в нужное время и поймешь, какой смысл был в этом заложен. А пока не стоит голову себе туманить. Не холодно тебе? — Что ты? Нисколько не холодно. Я же в теплом пальто. Спасибо. — За что спасибо? Это же ты мне свой аттестат прислал. — Ты вовремя получаешь. Маме, бывает, задерживают. «Да нет, я вовремя». Отец и говорил точно так, как обычно, размеренным своим тоном, и точно в такт словам поскрипывал под его шагами гравий на аллее. Строгий и закрытый строй его мыслей не изменила даже война. Тане вдруг показалось, что если бы произошла вселенская катастрофа, какой-нибудь космический взрыв, и Земля бы уничтожилась, то папин спокойный голос — веял бы над хаосом, как первоначальный дух. Ее удивили и даже смутили такие мысли. Впрочем, она тут же про них забыла. Они вышли из парка и пошли по улице к Таниному дому. «Я и живу рядом», — сказала она. «До госпиталя пять минут. Только пединститут не слишком близко, здесь же окраина, прежние дачные места». Она понимала, что рассказывает о каких-то неважных вещах, И сердилась на себя за то, что тратит время на такие разговоры. А время это драгоценное, потому что папа сегодня уезжает, но о чем ему еще рассказать, она не знала. Что такого уж важного, значительного было в ее жизни? Ничего. «Врачи в госпитале живут», — сказала она, — «на военном положении». А я ведь только по ночам санитаркой работаю, потому что студентка, и мне разрешили жить на квартире. «Ты довольна своей учебой?» — спросил отец. Они уже стояли перед резным теремком купеческой дачи. Таня отодвигала щеколду на калитке. «Да?» — кивнула она. «Жаль все-таки, что ты не захотела учиться в медицине. Я думал, что теперь ты, может быть, переменишь свои планы». «Да нет, папа, мне все-таки не хочется быть врачом», — извиняющимся тоном сказала Таня. «У меня не твердый характер. Я в маму, наверное, а не в тебя». «Я мало о тебе знаю, Танечка, к сожалению. Я всегда был занят работой, и мало у меня оставалось времени на тебя. Но мне все-таки кажется, что твои возможности еще не раскрыты», — сказал отец. «Я и сама, может, не все про себя еще понимаю, но пока мне проще обходиться со словами, чем с людьми». В доме было тихо, соседи уже ушли на службу. Таня с отцом поднялись по узкой лесенке наверх в ее комнату. С вечера, перед тем, как уйти в госпиталь, она сварила картошку и завернула ее на ночь в одеяло, чтобы утром можно было наскоро позавтракать. И радовалась теперь, что у нее есть чем накормить отца с дороги. Пока она разворачивала одеяло, отец достал из своего чемоданчика американские консервы с лантлизовскими этикетками и поставил их на стол. Все-таки война даже обычным суевериям придает осмысленный характер, сказал он. Это к твоим размышлениям о поворотах судьбы. И, встретив Танин, недоумевающий взгляд объяснил. Я на консервной банке посмотрел и кое-что вспомнил. У меня в госпитале лежал один солдатик. Ранение не слишком тяжелое, но интересное с точки зрения... Ну, это долго тебе объяснять, да и неважно. Так вот, он мне сказал однажды во время осмотра, что за всю войну а она ведь уже идет к концу, нитки чужую нигде не взял. Когда знаешь, что такое война и что такое наступающая армия, то в это трудно поверить, но мне кажется, он не врал. Во всяком случае, объяснение, которое он привел, было убедительным. Этот деревенский мальчик уверен, что если возьмет хоть что-то чужое на войне, то живым с нее не вернется. Насколько я успел понять, он никогда в жизни не философствовал, у него просто не было на это времени — Жизнь его началась в тяжелом труде, а потом война, и тем более не до отвлеченных размышлений. Но вот в этом своем убеждении он был тверд, и оно не показалось мне суеверием. Так что, может быть, и ты права, когда думаешь, что Тамбов еще отзовется в твоей жизни каким-нибудь неожиданным образом, улыбнулся он. Да я об этом вообще-то не думаю, сказала Таня. «Я жду, когда война кончится, и все». Она тут же поняла, что не договорила. Конечно, она ждала встречи с Женей, и это было самое главное ее ожидание. Но ведь встреча с ним была возможна только по окончании войны, так что не очень-то она и соврала. «Надо было, наверное, спирту у ночмеда попросить, — сказала Таня. Я только теперь сообразила». «Ты пьешь спирт?» Отцовский вопрос прозвучал встревоженно, — Таня улыбнулась. «Я не пью», — сказала она. «Но, может, ты хочешь выпить?» «Да нет», — пожал плечами отец. «Мне это не обязательно, и раньше не обязательно было. Мне кажется, в войну все стали пить». «Тебе кажется». И Дима не стал тогда пить, вдруг вспомнила Таня. И я его тоже кормила картошкой. И он тогда тоже тушенку в банках принес. Воспоминание о той двухлетней давности, встреча с Димой, возникло в ее памяти неожиданно, но оказалось таким сильным, что она даже прищурилась, как будто она ударила ей в глаза ярким светом. «От мамы у тебя давно были известия?» — спросил отец. — Я уже месяц от нее ничего не получал. Но мы быстро шли вперед, и, может быть, письма просто не успевали. Вчера было письмо, я тебе покажу. У нее все в порядке, только она тоскует о нас сильно. — На каком ты фронте, папа? — спросила Таня. — На первом, украинском. — А что ты делаешь? — Что и всегда, оперирую. Специализацию пришлось поменять, конечно. Прежде язвы оперировал, теперь ранения. — А я ведь и не знала, что ты прежде оперировал, — вздохнула Таня. — Знала только папа-хирург, папа на работе. А что ты там делаешь, не интересовалась никогда. «Ну, теперь ты в медицине стала разбираться», — улыбнулся он. «Потом как-нибудь расскажу тебе о своей работе поподробнее, когда война закончится». «Ты на Украине сейчас, да?» — спросила Таня. «Вчера в сводке сказали, что войска Первого Украинского фронта стремительно наступают, окружая и уничтожая крупные группировки врага на правобережней Украине» словно запомнила. У тебя всегда память была необыкновенная. Ты в четыре года Верлена по-французски декламировала». «Обыкновенная у меня память», — пожала плечами Таня. Слова в голове фотографирую. Вот языки легко и даются. «Да, мы на Украине», — сказал отец. «Освободили Киев, теперь дальше идем, на Львов. А потом, надо полагать, Южная Польша, а потом Германия, Берлин». «Ты точно знаешь, что Берлин?» — с какой-то детской опаской спросила Таня. Наверное, отец расслышал в ее голосе эту опаску. «Точно, Танечка, знаю». Он снова улыбнулся, по-своему чуть заметно. «Теперь точно. Впрочем, я и с самого начала в этом не сомневался. Кстати, — вспомнил он, — мне одна старуха под Ростовом рассказывала, что тоже сразу, как только немцев увидела, поняла, им нас не победить». У нее не было никаких возвышенных патриотических воззрений. Она казачка с Донского хутора, с простым и даже грубым взглядом на вещи. И вот этим своим взглядом она углядела у немцев, которые встали на постой у нее в хате, тазики. Какие тазики? Для мытья. У них в снаряжении были тазики для мытья и стирки. Отличные металлические тазики, по-немецки добротно сделанные. Ну и что? Не поняла Таня. Не понимаешь? А вот та старуха на Дону сразу поняла, усмехнулся отец. В России невозможно с этим победить Таня. Если солдат тащит за собой на войну тазик, значит, он ценит себя, свое здоровье. И командование его, значит, ценит. А у нас не то, что здоровье. Жизнь человеческая, гроша ломанного не стоит. Я еще в дореволюции это понял. И для меня это было невыносимо, как для медика в особенности поэтому я и уехал тогда. А теперь в войну понимаю и обратную сторону этой нашей черты. Невозможно победить людей, которые в высшем смысле не дорожат жизнью, ни своей, ни тем более чужой. «Но «Ну, это же страшно, папа», — тихо сказала Таня. «Да, сознавать эту черту в своем народе страшно, но Россия непобедима. Такая вот дилемма, милая». Вся русская жизнь состоит из подобных противоречий. Разве ты еще не поняла? Поняла, кивнула Таня, и не знаю, как мне с этим жить. Да как сейчас живешь, так и дальше живи, пожал плечами отец. По счастью, наплевательство на свою и чужую жизнь не единственная наша черта. И, я думаю, не главное. Этого ты тоже не могла не понять. Ну, а пресловутые тазики были первые, что немцы бросили, когда бежали с Дона. Они там теперь едва ли не в каждой хате есть. Давай, наконец, позавтракаем, — напомнил он. Ты после работы проголодалась, наверное.